методические указания П Для выявления зон болезненности на ушной раковине провести прием сдавления между первым и вторым пальцами по 8-10 раз, фиксируя ответную реакцию. Второе при выборе воздействия, Необходимо отметить, что правое ухо соответствует правой половине тела, левое – левой. Третье. Для достижения лечебного эффекта необходимо детальное изучение строения и расположения точек воздействия. Картография наружного уха. Табеева, Клименко... Ухо-иглотерапия. Москва, 1976 год. Четвертое. Локализовав точку на внешней наружной стороне ушной раковины, ее проецируют на внутреннюю, обращенную к черепу, сторону ушной раковины. Пальцами правой руки проводят массаж, левой поддерживают ушную раковину. Пятое. Массаж по ходу часовой стрелки усиливает, возбуждает функции, дает тонизирующий эффект, а против нее тормозной успокаивающий эффект. Шестое. В процессе массажа ушной раковины Вначале усиливается местная болезненность уха, затем появляется ощущение тепла, жжения. Болезненность уменьшается, периферическая боль затихает, наступает лечебный эффект.